Наступил долгий перерыв в беседе, потом полковник опять остановился. Как я понимаю, у зла есть тоже своя нижняя колба песочных часов, свой внутренний конус. Только маленькая разница, Михаил парфирович но существенная. Самонаблюдение злого человека не интересует. Его жизнь во внешнем конусе среди вещей. За ними он охотится. Ему нужно все время бегать во внешнем пространстве, хватать у людей из-под носа благо и показывать всем, что он добряк, благородный жертвователь. И вся эта маскировка может быть хорошо видна добру, которое наблюдает из своего недоступного укрытия, если оно постигло, если научилось видеть. Добро, постигшее эту разницу, будет находиться в выгодном положении. Это сверхмогучая сила, особенно если она осенена достаточно мощным умом. Точка. Я на этом заканчиваю. Вы получили от меня весь курс. Продолжая беседовать, теперь уже о других, но не менее мудреных вещах, они вышли из парка, пересекли, идя по тропинке край протаявшего черно-пегого поля, Протопали по уже высохшему толстому настилу моста и вышли на улицу, которая вела Федор Ивановича к его цели. Когда приблизились к знакомой арке, он постарался вести себя так, чтобы нельзя было догадаться, что именно здесь, за аркой, заканчивается его маршрут. Не замедлив шага и не взглянув в сторону арки, он прошел мимо. Ему помог в этой маскировке Кеша Кондаков, дымчатым, нозычным голосом вдруг окликнул сверху. — Учитель! Учитель! Он стоял на своем балконе над спасательным кругом, завернутый в малиновый халат. — С учениками гуляем. — Что ж не заходишь, Рави? — Михаил Порфирьевич, вы почему мимо? Зашли бы! Федор Иванович и полковник энергично помахали ему. Учитель, заходи! Подарок получишь! Вдогонку крикнул поэт. Как вам наш областной гений? Спросил Свешников, когда они миновали магазин «Культтовары». У него есть хорошие стихи. Я его сначала недолюбливал, без изъятия, за некоторые особенности личной жизни. Почти всегда пьяный и прочее. А потом смотрю. дело сложнее. Он мне напоминает одного моего друга у нас во дворе лет шести. — У вас есть дети? — Нет. — И не было, и не было. Есть в мечтах один белоголовенький. После войны вдруг начал сниться один и тот же. Недавно опять. И у меня нет. Вот я и завел во дворе дружка, в доверие вошел. Говорю ему как-то, где ты был летом? Серьезно отвечает, путешествовал. Куда ж ты ездил? На острова Зеленого мыса. Наш поэт тоже такой путешественник. То на островах Зеленого мыса обретается, то вдруг в сугубо реальной действительности. Стараюсь замечать его, когда он на островах. У него есть очень грустные стихи про болотные пары, про головастиков. Наблюдения над самим собой довольно критические. Федор Иванович простился, наконец, со Свешниковым на площади около городской доски почета, где на него строго взглянул с фотографии папа Саши Жукова. и сразу торопливо зашагал, почти побежал назад. В его распоряжении был еще час, и он решил оставить дома полушубок и надеть Мартина Идена. Он и сделал это, и через пятьдесят минут по Советской улице уже быстро шагал стройный и решительный молодой мужчина, без шапки и с озабоченным лицом, журналист или, может быть, архитектор. Так преобразила Федора Ивановича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 Аферзухт, который ищет сорвением страдание «Страдания-то и искать не приходится». «Ничего, ничего. Это все не страшно. Ревность — это сама любовь. Любовь в своем и на инобытии, — философ сказал. Философ моей молодости. Не теряйте время на глупости, наслаждайтесь своим богатством и ни о чем страшном не думайте».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 Федор Иванович сказал это только для того, чтобы заглянуть на кухню. — Ах, здесь все было не так, как раньше. Цветная страница из иностранного журнала с голой юной красавицей куда-то исчезла, и ни одного таракана. — К Саверии, где? — Казнен Федя, — отозвался поэт из дальней комнаты. Он шарил в своем законном мешке, собираясь кормить гостя.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 Деревянную кровать хозяин разобрал, и ее части были стаймя прислонены к стене. Волоокие девы поблескивали лакированными выпуклостями. Только сейчас Федор Иванович заметил, что Кондаков сильно изменился. Лицо потемнело, беспомощно и грустно отекло. — Ты что, много пил? — спросил Федор Иванович. — Вопросы какие-то задаешь.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 Только крыл пролилось серебро, и, навеку летая, обронило в болото перо, и не знала, что нищий, навсегда обездоленный черт, в тине знак тот разыщет и к душе деревянный прижмет. Наступило молчание. «Вот какие стихи родятся от горя!» — заговорил, наконец, Кеша.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 коротко остриженный, почти наголо. Выхватив открытку из-под он стал протирать ее платком. Эту открытку я забираю себе. А я не отдаю, променять могу. Так ты же кровать такую даром отдаешь. Если возьмешь кровать и Рахманинова бери, а так нет, так только за эквивалент.